Глава 9. Неделя пролетела слишком незаметно, но были моменты, которые запомнились слишком отчетливо: например, разговор со свекровью. Катриона прекрасно изображала немощную, жалкую женщину, явно надеясь, меня разжалобить. Но разговор с герцогом меня подстегнул быть более жесткой, отринув многие ненужные эмоции. Если с дочерью я еще ворковала и играла, то со свекровью сдавать позиции не собиралась. Впрочем, она тоже стояла на своем. «Ах, умираю! Одни вы у меня остались! Тоскую я!» И все это слабым голосом лежа в кровати. «Вам бы в актрисы!» — усмехнулась я. «Катриона, я своего решения не изменю. Вы уедете в свое поместье!» «Обиделась!» — цокнула женщина, прекратив ломать комедию. «А если я королеве еще раз пожалуюсь?» «А сможете?» — усмехнулась я. Передать записку через служанок не получится, я запретила. Отправитесь сами? Как только вы встанете с этой кровати, то тут же отправитесь к себе в поместье, под охраной. А там уже... Да, можете написать письмо Ее Величеству. Но поможет ли? Ведь я с ней встречусь явно раньше. За что? Хмуро спросила свекровь, отведя взгляд. Поняла, что я предусмотрела все варианты. За жалобу, естественно, с готовностью пояснила я. «Видите ли, вам не следовало нестись во дворец и плакаться королеве. Я ведь ничего такого не сказала. Готова была оплачивать ваши расходы, помимо выплат. Даже готова была оставить в столице. Но вы решили объявить мне войну. Мне. Той, от которой зависит ваше благополучие». «Ох, сердце!» Катриона тут же схватилась за грудь и прикрыла глаза. «Прекращайте, я поморщилась. На меня это не действует. У вас три дня». «Три дня, а после вы отправитесь домой». После того разговора я ходила злая, как собака, гавкая на всех подряд. Лучше бы управлению и финансовой грамотности учили женщин, чем интригам и пакостям. Но нет же. Интересно, королева такая же? Через три дня я все же выпроводила графиню вон. Даже отправила Иридана проконтролировать, что графиня точно покинула столицу. Запретить приезжать сюда я ей не могла. Но это будет потом. После того, как я встречусь с коронованной читой, Если удастся произвести хорошее впечатление, то свекровь уже досадить не сможет. Еще через два дня уехали мои подданные. Ну как уехали? Ушли, потому что прям ехать, прям быстро, с таким количеством товара просто нереально. Как я и предполагала, пришлось собирать целый караван и нанимать хорошую охрану, чтобы они без проблем добрались до своих земель. Долго, дорого, муторно… Вот как я характеризовала сборы. К счастью, мне не надо было возвращаться с этой процессией домой. А еще мои юные подаваны были просто счастливы. Во-первых, они наконец выехали за пределы графства, да еще и в столицу. Во-вторых, у них было много времени погулять. А я зорко следила, чтобы гуляли они по правильным местам. Таким как театры, парки, даже на музыкальной постановке были. В-третьих, они смогли купить всякую мелочь себе лично, И на подарки родным, ведь и деньги на карманные расходы я выделяла. Да, немного, но им и этого хватило. В-четвертых, они очень много общались с купцами со всего мира, поэтому узнали многое. И, наконец, в-пятых, я научила их систематизировать знания и составлять отчеты. Понятно, что у них вряд ли кто-то будет требовать отчет, но это ведь даже для себя хорошо – разложить по пунктам задачу и решать ее постепенно. Так что уезжала молодежь счастливая. Главное, чтобы потом все подряд не начали проситься. Но это было несколько дней назад. А сегодня я еду не куда-то, а на примерку, последнюю. Можно было заказать доставку, но Мерсадо ясно дал понять, что даже наряд должен быть им одобрен. Домой я его приглашать не хотела, а вот в салон почему бы и нет? Так что еще вчера отправила письмо герцогу с местом и временем встречи. Приедет или нет, не знаю, но волнуюсь, как школьница. «Ведь если не одобрит, то, ей-богу, пойду в домашнем платье». Мерсада ждал у салона, хмурый, недовольный. Мне даже стало интересно, он вообще бывает радостным? Счастливым? Ну, хоть иногда. Но, видимо, не сегодня. «Ваша светлость!» Я присела в реверансе перед мужчиной, приветствуя. «Ваше сиятельство!» Герцог поприветствовал кивком головы. «Идемте, у нас мало времени». Кивнув, молча прошла вперед. «Надо так надо, спорить не буду». К тому же я почти дописала бизнес-план моего дома отдыха. Осталось денег раздобыть. Потратилась я знатно. Я покосилась на мужчину, угадая, когда можно будет поинтересоваться его мнением и стоит ли вообще просить о помощи. Слова Эридана, что герцог ко мне неровно дышит, не давали покоя. А что если... Ваша светлость, ваше сиятельство. Мария, владелица салона и швея-мастерица в одном лице, поклонилась нам и доброжелательно улыбнулась. Ваше сиятельство, наряды готовы, так что можете проходить в зал для примерки. А вы, ваша светлость, желаете чего-то особенного? Нет, Мария, — герцог качнул головой. Я здесь за компанию с ее сиятельством. Могу ли я предложить вам напитки? Да, чай. Мерсада согласно кивнул и с царским видом упустился на диван. Графиня, прошу вас не затягивать с примеркой. Как скажете, ваша светлость выдавила из себя, натянув улыбку. Мм, да явно Эридан ошибся. Ну да и черт с ним. Пока помощницы Марии крутились вокруг герцога, сама Мария помогала мне с платьем. Местные наряды ужасны, если честно. Будь я в поместье, то не раздумывая сменила идиотские корсеты на простую молнию. Но идти на прием к королевской чите желательно в привычной одежде. Привычной не для меня, если уж быть честной. темно синий атлас выглядел величественно и немного добавлял возраста. Длинный шлейф юбки тянулся на метр позади меня. Рукава, закрытые тонким кружевом, как и треугольный вырез на спине, тянущийся до самой поясницы. «Это бесподобно», – прошептала я, глядя на себя в зеркало. «Мария, вы невероятны!» «Благодарю ваше сиятельство», – улыбнулась женщина. «К этому наряду прекрасно подойдут сапфиры и вот эти перчатки». Мастерица распахнула коробку и повернула ко мне. На белом атласе лежали короткие перчатки из тонкого синего кружева. «А кольца как носить?» Растерялась я. «Кольца и перчатки, если они указывают на титул, носят сверху», — улыбнулась Мария. «Минуту, сейчас принесу туфли». Если честно, я боялась, что туфли будут на высоком каблуке. Когда я делала заказ, то полностью положилась на Марию, потому что она прекрасно знала местную моду. Если платье по частям я еще видела, то обувь увижу впервые. Но мне повезло, туфельки оказались из невероятно мягкой кожи на низком устойчивом каблуке. На девах я даже подумала, что удобнее обувь ни разу не носила, даже домашние туфли не были так уютны. Я вновь оглядела себя с ног до головы и искренне улыбнулась. Куколка, хрупкая, легкая куколка. Расправив плечи, я вышла в зал, где меня ожидал герцог. Ваша светлость, подойдет ли наряд для посещения аудиенции? Тихо спросила я, улыбаясь. Мерсады медленно перевел на меня взгляд и внимательно прошелся по мне. С ног до головы. С головы до ног. Я даже дыхание задержала, ожидая вердикта. Ведь ни единый мускул не дрогнул на лице мужчины. «Вы прекрасны, ваше сиятельство», — хрипло проговорил Мерсаде, останавливая свой взгляд на моем лице. «Этот наряд определенно подойдет для аудиенции». «Благодарю». Широко улыбнувшись, я слегка поклонилась. «Прошу еще четверть часа, мне необходимо примерить еще один наряд для бала. Вы... Вы подождете?» «Несомненно, подожду», — серьезно кивнул мужчина, а затем улыбнулся. Без насмешки, спокойно. Герцог внезапно стал... моложе, что ли? Мелкие морщинки на лбу разгладились, и взгляд потеплел. «Ух ты! Умеет!» Искренне улыбнувшись в ответ, я кивнула и ушла в примерочный зал. «Что там Мария приготовила еще?» Второе платье оказалось изумрудного цвета. Лиф расшит камнями... От декольте до середины горла тонкое кружево, на тон светлее, чем само платье. «Это для бала, пояснила Марта. Впрочем, и без пояснений понятно. Пышная юбка из-за огромного количества подъюбников, никаких шлейфов. Надев наряд полностью, я вышла в зал и замерла, ожидая вердикта. «Странный выбор цвета», — оглядев меня с ног до головы, заявил мужчина. «Но вам, безусловно, идет». «Под лицу все к лицу», — усмехнулась я. А выбор цвета продиктован моим статусом. Я же вдова, ваша светлость. После гибели моего мужа прошло не так много времени. Достаточно, чтобы снять траур, — криво усмехнулся Мерсада. Но на вас и не траурный наряд. Интересно. Так что, я могу в этом посетить бал? Я ожидала более эмоциональной реакции, так что даже немного расстроилась. Вполне. Безразлично, дернув плечом, буркнул мужчина. Я растерянно замерла на минуту, а после вернулась в зал и еще раз окинула себя внимательным взглядом. Да, первое платье красивее, но и это тоже хорошее. И вполне подходящее для Бала. К черту, все равно уже нет времени заказывать новое. Марта попросту не успеет. У модистки заказов слишком много. Но... Но ведь мне нужны наряды не только для Бала. Кинув быстрый взгляд в сторону зала, поморщилась. Если я задержусь, герцог меня живьем сожрет. А мне еще денег просить. Переодевшись, я вышла в зал. Покупки доставят в особняк, так что ждать, пока упакуют, не пришлось. Ваша светлость, благодарю вас за сопровождение. С улыбкой поблагодарила герцога, как только мы вышли на улицу. Более не смею вас задерживать. А придется. Вздохнул мужчина и подал знак к кучеру. Строгий седовласый мужчина бойко спрыгнул с козел и распахнул перед нами дверцу. И куда мы? Растерянно спросила, на место в экипаже заняла. «Пообедаем и поговорим», — все же ответил мужчина. «Хорошо», — растерянно отозвалась, думая, что такого хочет сказать Мерсада, что для этого надо ехать в ресторацию. И не дешевую, к тому же. Хотя о чем я? Где еще обедать герцогу, как не в главной ресторации столицы? Герцог помог мне выйти и, подхватив под руку, повел ко входу. Распорядитель, стоящий у дверей и встречающий гостей, тут же бросился к нам. — Ваша светлость! Рады видеть вас в сливочном гусе. Столик, как обычно? М -м — Нет, — подумав, качнул головой мужчина. — Отдельный кабинет, пожалуйста. Из еды, как обычно, на две персоны. И, редиар не беспокоить. — Все будет сделано, Ваша светлость! — с трепетом отозвался распорядитель и повел нас по ресторации к отдельным кабинетам. — Ваша светлость, а вы всегда выбираете за других? — насмешливо поинтересовалась, расстилая на коленях салфетку. Наблюдая за мужчиной, я думала, а стоит ли обращаться? Может, предложить сотрудничество графу Блэкли или графу Зайкхану? Оба мужчины в курсе моих планов, а граф Зайкхан обещал помочь с законами. Может, они мне и судят несколько тысяч? Обычно так и есть, спокойно ответил герцог. И замолчал, прерывая диалог. Отлично. Не то чтобы я надеялась на извинения, но мог хотя бы предложить выбор. Дверь кабинета распахнулась после короткого стука. Подавальщица расставила перед нами блюдо, при этом призывно улыбаясь мужчине и пытаясь выгоднее преподнести свое декольте. Едва не в нос тычет. Я не ревную, но смотреть на это удовольствие мало. Вроде такая крупная ресторация, а официантки здесь как в доме терпимости. «Как твое имя?» – герцог окинул девушку безразличным взглядом и достал золотую монетку. «Элиш, ваша светлость!» – восторженно с придыханием отозвалась подавальщица. И улыбнулась. Да так, что даже я покраснела. Элиш, значит, тягуче, опасно процедил мужчина. И давно ты здесь работаешь? Третий день, ваша светлость. Боже, она сейчас сиропом растечется перед Мерсадой. А он и не против. Элиш, милая, пригласи Ридьяра. А это? Мужчина сверкнул монетой и положил ее на край стола. Это возьми себе. За услугу. Сию минуту, ваша светлость, воскликнула девушка. И, схватив монету, тут же убежала, напрочь забыв свой поднос. Я молчала. Мне уже было любопытно, чем закончится этот цирк. А пока шел распорядитель, я разглядывала блюда. Герцог заказал нам овощи с мясом и чай. Просто и со вкусом, без изысков. Что же, ладно. Даже минуты не прошло, как явился распорядитель, а за его спиной счастливая до нельзя подавальщица. Редиар, с каких пор в сливочном гусе прислуживают воспитанницы мадам Лулу? Тихо спросил герцог. Я ничего не поняла, но, судя по тому, как побледнел распорядитель, это что-то страшное. Нас что, отравить пытались? Поэтому герцог не притронулся к еде. Ваша светлость, простите, мы не знали. Практически шепотом пробормотал Редьяр, кинув быстрый, но очень злой взгляд на девушку. Девушка, не понимающая, моргала. Это последнее предупреждение. В следующий раз ты останешься без своей должности, спокойно сообщил герцог. Блюдо заменить. Я брезглив. Моей спутнице извинения за счет ресторации. Ваше сиятельство, десерт от шеф-повара подойдет в качестве извинений? Да, ваша светлость. Заикаясь и ни черта не понимая, пробормотала я. Ваша светлость, ваше сиятельство, прошу прощения за доставленные неудобства. Распорядитель суетливо принялся составлять блюдо на поднос. Мигом все заменим и, конечно же, обед за счет заведения. Это лишнее, усмехнулся Мерсаде. «Я в состоянии оплатить обед». Распорядитель и бледная до синевы подавальщица ушли. А я так и сидела, глядя на мужчину с недоумением. «Что-то хотите спросить?» Мужчина поймал мой взгляд. «Мадам Лулу? Кто это?» Спросила первое, что пришло в голову. «Владелица самого крупного дома терпимости в королевстве». «Эта девушка была когда-то девушкой для забав? И вы ее узнали?» «Я не являюсь клиентом мадам Лулу», усмехнулся герцог. И девушку эту вижу впервые. Но ее поведение прямо указывает на принадлежность к данному заведению. А что значит воспитанница? Их что, с детства учат? Ваше сиятельство, откуда такой интерес к дому терпимости? Просто впервые слышу, чтобы девушек легкого поведения называли воспитанницами. Пробормотала я, покраснев. Помимо основной задачи заведения, девушек также учат искусство соблазнения. Но это не имеет значения в данном случае. Ясно одно. «Данная девушка не может прислуживать в главной ресторации столицы. Это как минимум неприятно». «Ваша светлость, а вы женат?» Спросила неожиданно даже для самой себя. И тут же густо покраснела. «Блин, ведь могла как-то иначе узнать». Герцог прищурился и окинул меня задумчивым взглядом. «Простите», — буркнула краснея. «Нет», — коротко отозвался мужчина. «Не простите?» Я даже растерялась. «Неужели его настолько обидел вопрос?» «И что теперь? На коленях умолять?» «Не женат», — оскалился Мерсаде. «Вот же. Ну что же. Шутить он умеет, хотя шутки довольно специфические и немного пугающие. Профессиональная деформация? Еще раз прошу прощения», — вздохнув, повторила я. Я не должна была задавать этот вопрос. «Женское любопытство? Понимаю. Важно покивал мужчина, но ехидный взгляд от меня не укрылся». Дверь вновь распахнулась, являя нам подавальщицу. «Уже другую, конечно же». Юная девушка ловко и с улыбкой расставила тарелки и замерла, ожидая разрешения идти. «Можете идти», — махнув рукой, коротко приказал герцог. «Ваша светлость, вы извините, но раз вы так не любите женщину власти, то почему помогаете мне?» Не могла не спросить, хотя понимала, что могу нарваться на нелестный ответ. «Да, да, женское любопытство, хотя не только. Мне же надо знать, что от меня хочет дознаватель». «У вас потенциал стать...» «У вас есть потенциал стать...» Мужчина покрутил рукой в воздухе, словно подбирал слова. «Мужчиной?» — усмехнулась я. «При всем уважении у меня это не получится. Я все еще буду недостаточно жестка и чересчур любопытна». «И обидчиво», — кивнул Мерсаде. «Знаете, зубы отрастить вам все же придется. После бала вас примутся изучать и гадать, насколько вы можете быть полезной». «Кто?» «Да все», — рассмеялся герцог, — «все, кому запад и вы лично в лице лорда земель можете быть полезны». «А вы?» — ляпнула и тут же прикусила язык. «Вы в числе первых, кто обратил внимание на меня. Но, господин изнаватель вы же не простой купец, который ищет рынок сбыта. Для чего вам я? А если я скажу, что вы мне нравитесь?» Хитро прищурившись, спросил мужчина. «Нет», — я отрицательно качнула головой. Вы не из тех, кто смешивает службу и личную жизнь. Скорее, вы бы мне просто предложили место вашей любовницы, не более. Не совсем верно. Вы действительно мне нравитесь. Несмотря на события на Западе, вы уверенно и крепко держали в руках власть. К тому же вы сохранили репутацию покойного графа, хотя могли уничтожить его одним словом, тем самым повысив свою значимость в глазах подданных. Несмотря на недостатки, коими вы тоже, несомненно, обладаете, достоинств больше. И еще. Вы знаете, что такое верность. Вы верны своей семье, и вы верны короне. А верные подданные его величеству нужны. Так что да, вы мне нравитесь. Впрочем, как женщина тоже. Но это ничего не меняет». Я растерянно откинулась на спинку кресла. «Живи, герцог, на земле, его бы там порвали на кучу маленьких герцогов и растащили на сувениры». «Вы меня удивили», — хрипло выдавила из себя что же, вопросов больше нет. Вы хотели о чем-то поговорить? Хотел, задумчиво кивнул мужчина. Через три дня вы встретитесь с королевской четой. Аудиенция? — встрепенулась я. Не совсем, — качнул головой герцог. Мы идем на ужин с королевской семьей. Будут их величество и мы. Аудиенция — это все же официальная встреча. А его величество хочет с вами познакомиться. Пока просто познакомиться. Неожиданно, — растерянно пробормотала я. Поэтому вашим сопровождающим буду я. Кстати, пока не забыл. Ваш капитан, баронет Мышев, если я правильно помню, должен быть представлен короне на балу. Так как Мышкина – ваше владение, то и барон подчиняется вам. А что касается его статуса капитана-стражи и личного стражи-графини, осторожно спросила я, чем мне вообще грозит титул Эридана? Он может оставаться капитаном и вашим личным стражем, но при этом обязан принести сальную клятву. Вы тем временем обязаны вернуть его поместье. Там от поместья слезы, поморщилась я, вспоминая развалины. Это уже не имеет значения. У баронета во владении будет одна деревня, подчиняться будет вам. Налоги платить, кстати, тоже через вас. Так что не забывайте об этом. Но к этому мы вернемся после бала, если его величество одобрит наследника и вернет ему титул. Если баронет подчиняется мне, то, по идее, я должна подчиняться герцогу? «Герцогу Леворен, верно?» Задумчиво протянула я, понимая, что я-то лично никому клятву не давала. «Завтра дам королю. А как же герцог?» «Вы — лорд земель. Подчиняетесь только его величеству. Эта игра с титулами весьма забавна, но иногда утомляет. Если коротко, вы встали на одну ступень ниже герцогов. Считайте, что вы герцогиня, но с клочком земли. Ваши соседи вам не обязаны подчиняться» но если они решат принести вам вассальную клятву, то вы имеете полное право ее принять. «Не представляю, как с такими знаниями пойду к его величеству», вздохнула я, признаваясь в собственном невежестве. «А ведь готовилась, читала литературу». «Тут вам литература не поможет, только опыт и… я. Видите ли, о лордах земель мало что известно. Титул довольно редкий, ведь герцогству он не нужен, а графство и баронство страшатся разделять И без того маленькие земли между вассалами. Это не обязательно, но раз уж вам повезло заиметь баронетта, то вы явно вырастете в глазах остальных. А что касается угроз, что будет меня ждать? Вас попытаются шантажировать, если найдут что-то маломальски стоящее. Вас попытаются соблазнить и взять в жены. К вам будут набиваться в друзья, вынюхивая, что можно урвать. В общем, нанимайте стражу, обучайте их и никому не доверяйте. Проверяйте все, что попадет вам в руки. Кстати, одной из попыток шантажа может быть внебрачное дитя вашего покойного супруга. Как вы думаете, такое имеется? Не думаю, качнула головой, задумавшись. Вердон посещал только одну женщину, но она точно не была беременна. И все же, к вам могут прийти с ребенком и заявить, что он прямой наследник графа. Не обращайте внимания, а лучше просто уничтожьте. Кого? Ребенка? Ошарашина спросила, распахнув глаза. Вы в своем уме? Да, о чем я?» – вздохнул герцог. «В общем, когда к вам придет мамаша с ребенком и будет кричать, что он наследник, просто напишите мне. А теперь позвольте откланяться. Дела. И да, не забудьте об ужине. Я пришлю письмо, к какому времени вам быть готовой. И, конечно же, пришлю экипаж». Мужчина ушел, а я осталась сидеть, растерянно глядя перед собой. «Сообщите мне. Даже подумать страшно. Дикий мир. Дикие порядки».